Вы имеете в виду, что сына, о существовании которого знаешь, забыть не так-то просто? Он не почуял никакого подвоха. В поэме сказано, что Одиссей вспомнил о телемахе, лишь вернувшись на Итаку. С Пенелопой дело обстояло иначе. Он тосковал по ней еще тогда, когда был у Калипсо. Но почему он тосковал? Если верить Гомеру, Одиссей затасковал по родине, потому что ему надоело Калипсо. Он немного помолчал и продолжил. Как бы он себя вел, если бы Пенелопа не сохранила верность? Убил бы он ее, как убил женихов? Опасался бы он, что она может убить его, как Клитемнестра убила Агамемнона? Тогда существовали жестокие, или, как вы недавно выразились, железные правила. Так вот почему он ничего не заподозрил. Подобно тому, как я хотел подловить его, так и он хотел подловить меня — Однако, если я блуждал в тумане, то он прекрасно знал, что именно ему надо искать. Он хотел узнать, откуда мне известно про «железные правила», про его правила, его понятия, и настолько на этом сконцентрировался, что никак не отреагировал на мой намек о позабытом сыне. «Железные правила» я, правда, не помню. В какой связи он отмахнулся, не так важно. Раз я действительно не могу вспомнить об этом, значит, я упомянул это понятие нечаянно. Если же я только прикидываюсь, что не помню… то все равно не скажу ему ничего и буду вести с ним свою игру. Вопрос о железном правиле был для него закрыт. Если его интерес не угас, и он захочет меня разоблачить, ему придется сделать новый заход. Проводив меня до двери, он сказал, что приглашает меня на семинар. Неужели это и есть новый заход? Семинар проводится в первую неделю января. Буду рад, если вы поедете с нами. С удовольствием. Для того, чтобы окончательно договориться, мы встретимся в начале декабря. Я вас заранее оповещу, об этом приглашении никому не говорите, чтобы не было лишних обид. Барбаре я сказал по телефону, что вернусь в начале декабря, сразу после встречи по подготовке семинара. Она надолго замолчала. Я даже спросил, слышит ли она меня. «В январе ты снова хочешь туда поехать?» «Всего на неделю». Ведь школьные занятия у тебя начнут с седьмого числа. Я улечу за день до этого. В последний день каникул ты все равно в этот день будешь готовиться к школе. Она снова замолчала. — Барбара! Алло, Барбара! Что ты хочешь обнаружить за неделю, если ничего не откопал за три месяца? А если ты ничего не найдешь за эту неделю, не решишься ли ты еще остаться на месяц-другой? Нет. Это будет последняя неделя. Откуда ты знаешь? Если ты не знаешь, что тебе надо... то не поймешь этого и тогда, когда найдешь. Я тебя люблю. Петр. Да, Барбара. Возвращайся тогда, когда ты сможешь вернуться по-настоящему. Глава восьмая. Переубедить ее я не смог. Приезжай, конечно, приезжай, если хочешь. Я буду рад, если ты приедешь. Но если ты собираешься потом снова уехать, то лучше уж оставайся там. Может быть, лучше, если для меня лучше так». Если не можешь принять решение, не принимай. Но мне не нужен муж, который не может сделать выбор, слышишь? Мне нужен муж, который выберет меня, а не какую-то идею, за которую он будет гоняться по свету, не зная даже, в чем она состоит. Мне нужен муж, который будет рядом со мной и останется дома, она говорила все громче. И, пожалуйста, прекрати мне названивать каждый день и говорить одно и то же. Барбара, мы вместе встретим Рождество, вместе начнем Новый год. Барбара, я уеду всего на неделю. «Ты ведь тоже уезжала на неделю, Барбара! Ты не можешь меня прогнать! Квартира ведь и твоя, и моя, Барбара!» «Как все это гнусно!» — она положила трубку. Через несколько часов она позвонила снова. «Не хочу, чтобы последнее, что ты от меня услышал, были эти слова. Я на тебя не в обиде, ты такой, какой есть. И можешь не бояться, я не сорвусь и не спутаюсь с первым встречным. Возможно, все наладится, когда ты вернешься в январе или в феврале, или когда еще. Но перестань мне звонить!» Не причиняй мне боль. И возвращайся только тогда, когда надумаешь вернуться окончательно, ладно? Мы всегда созванивались перед тем, как ей лечь спать. Для нее это была полночь или час ночи, а для меня шесть или семь часов вечера. И если погода была сносная, я после звонка еще успевал пробежаться по парку. От дома, в котором я жил на уровне 127 улицы, дорога сначала шла в гору, потом мимо мемориала генерала улица С. гранта через риверсайд парк потом по лесистой дорожке до 96-й улицы, а потом по широкому променаду в обратном направлении. В конце пробежки я переводил дух на огромной террасе, под которой когда-то находился вокзал. Я смотрел на гудзон, на корабли, дома, скалы и небольшие рощицы на другом берегу, на раскаленный солнечный шар, закатывавшийся за горизонт, на вечернюю звезду на темно-синем небе, Для меня это было место, куда меня влекло душевное беспокойство. Уходящие корабли, иногда стук колес поезда, проезжавшего по путям закрытой теперь станции, а еще непрерывающаяся цепочка летящих по небу самолетов. Все это звало меня в путь, то ли на родину, то ли в ином неведомом направлении. Когда я после разговора с Барбарой отправился на пробежку, я был настроен в начале декабря лететь домой. Решимость моя росла с каждым шагом... с каждым прикосновением к земле, с каждым отталкиванием от нее. Останусь ли я дома или все же слетаю на семинар, это будет видно. Потом разберемся. Только бы нам с Барбарой не потерять друг друга. Однако в конце пробежки я остановился на террасе и сказал себе, что все не так просто. Разве я не сказал себе, что пора кончать с недомолвками и недоговоренностями? Полететь домой, не решив окончательно останусь я или снова уеду, Не решив для себя, чего же я, собственно, хочу от Дебаура, было бы еще одним проявлением нерешительности. Да, мне следует принять решение. Я как следует все еще раз обдумаю, потом посплю, а потом приму решение. Завтра. Я посмотрел на заходящее солнце, огляделся в поисках вечерней звезды и нашел ее на небе. Я тосковал по Барбаре. Завтра, завтра я во всем разберусь. Семестр подошел к концу. Все, что я прочитал во время учебы у Дебаура и услышал на его лекциях и в семинаре, сложилось в одно целое. То, что мы принимаем за реальность, это одни лишь тексты, а то, что мы принимаем за тексты, это одни лишь интерпретации. И реальность, и тексты представляют собой лишь то, что мы о них себе представляем. У истории нет цели, нет прогресса. За падением не следует подъем, не существует гарантии победы для сильного, не существует гарантии справедливости для слабого. Мы можем интерпретировать историю в том смысле, что у нее где есть определенная цель. Против этого тоже ничего нельзя возразить, потому что мы постоянно должны делать вид, как если бы, как если бы действительность была важнее текста, как если бы автор в тексте обращался к нам. как если бы существовали добро и зло, право и произвол, истина и ложь, и как если бы все правовые учреждения и уложения могли нормально функционировать и применяться. При этом мы можем сделать выбор и либо повторять то, что нам втолковывали, либо самим решать, каким мы видим этот мир, кто мы в этом мире и чем мы в нем хотим заниматься. Нашу истину, воздействующую на наше собственное решение, мы познаем в экзистенциальной, экстремальной, исключительной ситуации. Правильность нашего выбора проявляется в том, что мы вкладываем в осуществление выбранного решения и в ответственности, которую мы берем на себя за его осуществление ответственности в духе железного правила, которое Дебауэр однако, не назвал напрямую и в качестве иллюстрации которого он приводил более привлекательные примеры, чем в своих военных статьях.